Шестером отправляемся в комитет. Наш негостеприимный хозяин посоветовал, чтобы не шли пешком, а сели в трамвай и поехали прямо туда. Но беда с этими лондонскими трамваями. Они не любят останавливаться. Как ни маши им руками, они и делают свое дело. Бегут, обижать за ними следом напрасный труд не догонишь. К счастью, над нами сжалился какой-то англичанин с бритыми усами. «Если увидите человека с бритыми усами, знаете это англичанин». Англичанин, увидев, что мы машем руками, а трамвай пробегает мимо, отвел нас к какой-то церкви и знаками объяснил, что тут надо подождать. И действительно, не прошло и минуты, как подошел трамвай и остановился. Мы все вошли и поехали. В ту же минуту к нам подошел кондуктор и потребовал, чтобы мы взяли билеты, Пинни вышел вперед и спросил, «Сколько?» Файф, ответил кондуктор. Пинни еще раз спросил, «Сколько?» «Файв!» — повторил кондуктор уже с раздражением. Тогда Пинни обращается к нам, «Что такое?» «Вы слышите?» «Он велит нам свистеть!» Мой брат Эли подошел к кондуктору и при помощи рук переспросил, «Сколько стоит проезд?» Кондуктор рассверпел «Файф!», пини расхотался, а или тоже вскипел и крикнул кондуктору «Сам свисти!». Тот не выдержал и дернул за веревку, остановил трамвай и вышвырнул нас с такой злобой, как если бы мы намеревались зарезать его и отобрать сумку с деньгами. А на поверку оказалось, что «Файф!» по-ихнему это «Пять». Но, ну, посудите сами, не должны сгореть такой город?» — спрашивает Броха, и мы отправляемся в комитет пешком. В лондонском комитете весело, как во всех других комитетах. Во дворе валяются мигранты, словно куча мусора, а в комнате сидят люди, курят сигары и говорят один другому «Олрайт». Разница в том, что немецкие комитетчики носят усы, закрученные кверху, и говорят по-немецки, а лондонские комитетчики сбрели на усы и бороды, и говорят «Он райт right! Комедии, да и только. Мужчины ходят бритые, а женщины носят парики. И не только женщины. Даже девицы носят накладные волосы с буклями, у всех у них огромные зубы, и безобразно они до того, что с души воротят. Тем не менее, они смеются над нами, указывают на нас пальцами и так везят, что слушать совестно. Две девицы остановили нас посреди улицы и пристали к моему брату Элли, чтобы он пошел в барбершап. Тогда мы не знали, что это значит, Теперь мы знаем. Идти в барбершап, значит, постричься и побриться. Странные существа. Сами ходят забрызганные грязью по самую шею, жрут на улице жареную рыбу, от которой разит заверсту, и терпеть не могут волос. Пьют они тоже основательно, только на улицах не валяются, как у нас. Им не позволяют. «Вообще, — говорит Броха, — страна неплохая, только что гореть не хочет». «Да какая тебе польза будет от того, что она сгорит?» — спрашивает Эля. В ответ броха обрушивается моего брат. Она, если захочет, может. Бывает так, что она молчит, словно ни с кем не вымыт. Но и раз прорвет ее, тогда либо уши ватой затыкай, либо беги, куда глаза глядят передаю вам ее речь слово в слово, что ты заступаешь за этот Лондон с черным небом, с бритыми мордами, с замечательным уайт чеперем с радующейся рыбой, со старыми девами в буклях и в задрипанных юбках, с нищими, которые пьют джинджер, пиво, с кондукторами, которые приказывают свистеть, с праведниками, которые исправляют поминальные дни и скупятся на глоток воды, такой город обязательно должен сгореть. Броха выпаливает все это единым духом и, сложив руки, как на молитве добавляет, «Лондон, почему ты не сгоришь? Боже мой, когда же мы будем в Америке?» В Америке Часть вторая. Поздравьте нас, мы уже в Америке. Нас можно поздравить, мы уже в Америке. То есть говорят, что мы уже в Америке. Америки мы еще не видели, так как пока что находимся в Кестлгартл. То есть так это когда-то называлось. Теперь это называется не Кестлгартл, а Элис Айленд. К Почему Элис Айленд? потому что владельцем этой земли был когда-то некий Эля, дурак и постамеля, говорит наш друг пини по своему обыкновению в рифм. Пини вообще-то ужасно зол на этот Эли Сайленд. Почему здесь задерживают эмигрантов-бедняков, а богатых сразу же по прибытии свободно пускают на берег? Это пристал бы русским жандармам, а не такой стране, как Америка. Здесь все должны быть равны, чтобы не было ни богатых, ни бедных. И Пиннин начинает сыпать. Колумбус, Шекспир, Бокл, цивилизация. Он собирается написать об этом стихи и разделаться с американцами по-своему. Он им покажет. Беда только, что у него нет ни пера, ни чернил, ни клочка бумаги. Мой брат Элли говорит что если пини не нравится страна он волен ехать обратно впрочем вы помните что пини и элли редко бывают согласны что бы один ни сказал другой будет утверждать обратно зима и лето называет их моя заловка броха и тот же получает основательную порцию от своего мужа эли называет ее коровой взбалмошной козой и другими именами, которые не стоит повторять. А мама говорит моей невестке, что там, где две кошки дерутся, человеку вмешиваться не следует, как бы не отцарапали. Что мы делаем в Элисайленде? Мы ждем, покуда придут из города знакомые и родственники, и нас выпишут. Хотя нас выписывали уже несколько раз, нас переписывали, записывали и выписывали при посадке на пароход, потом на самом пароходе и теперь, когда нас высаживали. Каждый раз одно и то же. Кто мы такие? Куда едем? Кого имеем в Америке? Рассказываем, что жил на свете Кантор Пейся, умер, оставил вдову, нашу маму. Есть у нее сын Эля, у него жена Броха, А это вот его товарищ Пиня, это его жена Тайбл, а я самый младший, зовут меня Мотл. Вот мой товарищ Мендл, а так он большого роста, броха прозвала его Лошаком. Кто у нас в Америке? Да чуть не вся Америка, наши знакомые и друзья. Прежде всего, переплетчик мойший его жена Песя, толстая, наша соседка. У них равы ребят, и у каждого свое имя и прозвище. Считаем по пальцам. Пиня Колодка. Велвол — кот. Мендл — черногус. Хаим — буйвол. Файтл — петеле. Гершел с желваком на лбу, которого прозвали Вашти. Но тут нас перебивают и говорят, хватит, детворы. Старших, старших давайте. Даем старших. Перечисляем их по именам. Пекарь Йона — человек сердитый. Раз. Жена его, пекарка, на границе. Услыхав слово «граница», Мама вспоминает о наших пропавших вещах, спрашивает, нельзя ли их как-нибудь получить, и начинает плакать. Тут на нее налетает Эль, зачем она плачет? Но мама говорит, что теперь она уже в Америке, что за свои глаза ей опасаться больше нечего, а значит, она может плакать и плакать сколько душе угодно.